бутылку хорошо охлажденного просекко, знаменитое итальянское белое вино, и сигару, самую дорогую, какая у вас есть, заказал он бармену, который в этот момент встал перед ним. Такие же губы были у его мамы, но у мамы все было красивое. И минувший день, и эти несколько часов в определенном смысле принадлежали его матери, и вовсе не потому, что в день своего рождения он думал, как она его рожала, Он прилетел вчера утром из Сиэтла в Берлин только за тем, чтобы, наконец, увидеть, где родилась его мать. Последние годы ее биография интересовала его, как роман, в нескольких важных главах которого он принимал участие, и теперь ему хотелось узнать самые первые. Родилась она недалеко от станции Берлин-Лихтенберг, в больнице сестер-самаритянок. Дед уехал вместе со своей находящейся на сносях женой в Берлин в надежде, что жить там им будет легче. Как это теперь называется? А? Экономическая миграция Да, именно так. Спустя неделю после приезда в Берлин бабушка родила его мать. В больнице самаритянок. Только туда привозили роженец прямо с улицы. То есть бесплатно. Вчера он был возле этого здания. Сейчас там находится какой-то турецкий экспериментальный театр. Через три месяца дед и бабушка возвратились в Польшу. Не смогли они жить в Германии. Но то, что они пробыли там всего три месяца, не имеет значения. В свидетельстве о рождении его матери навсегда осталась историческая помета, место рождения — Берлин. Так его мама стала немкой. И благодаря этому у него теперь есть немецкий паспорт, и он может летать в Сеттл без визы. Но он все равно летает с двумя паспортами. Однажды он забыл польский паспорт и чувствовал себя как перемещенное лицо, потому что он может быть только поляком. Кёльнер принёс голубую бутылку Просекко, серебристую тубу с кубинской сигарой и маленькую гильотинку. Пока тот открывал бутылку, он закурил сигару. Первый бокал он выпил залпом. Сигара была превосходна. Давно он не курил таких прекрасных сигар, разве что в Дублине, много лет назад. Он не мог перестать думать о вчерашнем походе по прошлому его мамы. Ее немецкость — это не только больница сестер саморитянок в довоенном Берлине и не только запись в свидетельстве о рождении. Все гораздо сложнее, в точности, как ее биография. Он родился в 1 из 30 апрелей и был третьим ребенком третьего мужа его матери. Это день святого Иакова, то есть Якуба, и все думают, будто потому ему и дали имя Якуб. Но все вовсе не так. Якубом звали второго мужа его матери — Польский артист, который в 1944 году был назначен немцем только потому, что родился на 12 километров западнее, чем следовало бы, а на Восточном фронте окопы должны были быть заполнены. Тогда истинные германцы делали менее истинными германцами всех подряд. И сразу после этого, разумеется, делали их немецкими солдатами. Солдатами тогда становились почти все. Хромые, душевнобольные, туберкулезники. Все могли и должны были быть в ту пору солдатами. Второй муж его матери об этом не знал. Он не представлял себе дней и ночей без нее. Потому перед медицинской комиссией он сперва вгонял себя в пот, а потом бегал в парке босиком по снегу. Надеялся подхватить туберкулез. Туберкулез он подхватил, но его все равно погнали в окопы. После войны его мать и ее второй муж больше не встретились. Не помогла даже их великая любовь. Когда его мать чуть-чуть Оправилась от горя и, наконец, осознала, что война отняла у нее мужа, и тут ничего не поделаешь, в ее жизни появился его, Якуба, будущий отец. Исхудавший до головокружения, красивый, стопроцентный поляк, вернувшийся из Штутхофа.